проходя узкими коридорами и темными закоулками отделявшими изолированную лабораторию от главного здания института гирин досадовал на внезапное вторжение в свое отшельничество будто бы раскрывалось и выставлялось на обозрение что то его сокровенное еще незрелое и беспомощное с этим ощущением гирин вошел в кабинет директора Болезненный директор неохотно привстал, здороваясь, и снова опустился в кресло. Рядом с ним выседал маленький коренастый профессор. Гирин знал его как одного из заведующих лабораториями института. По лицам обоих угадывался неприятный разговор. Вы работаете у Вольсона, младшим сотрудником со степенью? Да, профессор Вольсона. А, -а, -а. а что же вы делаете у него? Я не уполномочен профессором обсуждать его работу даже с руководством института. Профессор заканчивает на дому свой отчет и, безусловно, даст вам все нужные разъяснения. Вот как. Секреты? Никаких секретов. Элементарная субординация и научная этика. По-вашему, мы неэтичны. Вы неверно поняли, товарищ Геин. Вас спросили не о работе вашего руководителя, а о вашей собственной. Простите, у меня пока нет своей работы. Я выполняю лишь задание профессора Вольфсона. В плане института за мной... Ничего не значится. Не значится. Однако вы ведете какую-то свою работу, пользуясь лабораторией, и дирекция ничего об этом не знает. А Вы считаете это правильным? Ни в коем случае. Я провожу серию психофизических опытов по договоренности с профессором Вольфсоном. Сейчас, когда в его плановых опытах наступил перерыв, я полагал, что профессор поставил вас в известность. Работа не имеет ничего общего с планом. Проводится мной на собственные средства, и я пользуюсь лишь помещением и добровольной работой студентов, моих учеников. И что это за опыты по существу? Попытка раскрытия избыточной информации у одарённых идетикой людей. Да. Далеко от чего бы то ни было в нашей тематике. Вам бы, наверное, надо работать у Кащенко. Ну и как же вы ведете? это раскрытие, и зачем вам это нужно? Mm чтобы расщепить нормально сбалансированное сознание, отделив сознательный процесс мышления от подсознательного и этим путем открыть подавленные сознанием хранилище избыточной информации. Я полагаю, что в них хранится память прошлых поколений». Обычно встречающихся у человека только на низших ступенях нервной деятельности, и гораздо более развитые у животных с их сложными инстинктами и бессознательными действиями. Но ведь это чепуха, мистика какая-то. Что и требуется проверить опытами. Кибернетику тоже не так давно считали чепухой. Да, а да. именно кибернетика дала нам возможность впервые создать научное представление о работе мозга, тоже будет и с памятью.